82. -е. Матери огни йоги В каком бы скверном, омраченном или подавленном состоянии ни находился человек, как бы ни были тяжкие окружающие его обстоятельства, всегда может произвести он ряд действий полезных и сделает нечто укрепляющее одно из наиболее близких и звучащих ему в данный момент качеств. Хорошо помнить об этом в трудные моменты обременения духа обстоятельствами. Это уже будет победой над ними выдаются не исключительно только для возрастания и укрепления сил огней. Нелегко принять в сознании положение это, но приятие его указывает на понимание основ и должную степень доверия к учителю. Идти на пределе, значит, все силы собрать для утверждения равновесия духа и ровно горящих огней.